Как говорится, долгие проводы — лишние слезы. Все, что хотели сказать, сказано. Условия обговорены. Продвинуться дальше в переговорах нет никакой возможности. А раз уж так, то терять попусту время просто неразумно. Отто предстоял долгий обратный путь, вниз по течению. Но он его сможет проделать эдак раза в два быстрее. Затем нужно было организовать большой совет для того, чтобы сообщить послание Сауни. Сейчас это сделать не так сложно, так как в степи роды располагаются на сравнительно небольшой территории. Но не следует забывать о том, что Отто не верховный шаман, а только тот, может принять решение о сборе большого совета племени. Одним словом, как бы это ни было. Но полтора месяца, оставшиеся до назначенного срока, не такой уж и большой срок. Это в мире, откуда прибыли Дмитрия и Лариса, можно было полагать, что времени целый вагон. Здесь жизнь имела куда более неспешный порядок, чем даже в древней истории Земли, когда человек имел такого незаменимого помощника, как лошадь. А раз так, то и тянуться с отбытием нечего. Тем более была только первая половина дня, и за оставшиеся до захода солнца время можно проделать изрядный путь. Вот-то прекрасно все это понимал, так что едва закончились переговоры, как Хакота направились к своей пироге. Тут их ждал приятный сюрприз в виде сложенного в их лодку провианта. Дуэйн не хотел, чтобы посланцы отвлекались на поиски пропитания и сосредоточились только на дороге. однако, если дмитрий ожидал, что с отбытием гостей, которым никто в поселке не был рад, за исключением нескольких человек, все закончилось, то он ошибался. остаток дня прошел вполне спокойно, как и обычный выходной, за исключением того, что по-прежнему никто не отдалялся далеко от поселка. Это было несколько необычно. В воскресенье уж мужчины-то, всю неделю испытывающие физические нагрузки, стремились убраться на охоту. Единственное, что осталось неизменным, это выход женской половины на стрельбище. Дмитрий хотел было направиться в лес и раздобыть столь желанный для Ларисы мед. Заодно можно показать мужчинам, как обкрадывать пчел, не рискуя при этом лишиться жизни. Но, прикинув эту мысль, решил, что ему куда приятнее будет повозиться в столярке, делая что-нибудь не столь полезное в обиходе, но приятное для души. Конечно, куда практичнее, если вечера не будут растрачиваться впустую, и женщины будут заняты, к примеру, вязанием. Но постоянно пребывание в трудах попросту изматывает. Пришло время когда поговорка об отдыхе во время смены работы уже не работала. Просто коротать вечерок под разговоры не всегда получалось. Порой темы для бесед исчерпывались раньше, чем приходило осознание о необходимости сна. В особенности это было актуально для долгих зимних вечеров. Сегодня Дмитрий решил воплотить в жизнь вдруг пришедшую на ум задумку. Изготовить плато. А что, какой какой-то токарный станок у него имелся? На нем изготавливались стрелы и болты, так что использовать его для выточки бочонков не составит труда. Карточки можно будет сделать из тех же деревянных плах. Потом при помощи раскаленного прута можно будет нанести надписи и разлиновку. Понятно, что за день ему никак не успеть. Но он и не планировал управиться так скоро. Опять же, простая механическая работа, когда руки делает все сами, а голова может жить своей жизнью. Ему было над чем поразмышлять. И, наконец, использовать станок под это в будний день не было никакой возможности, потому что в это время его пользовали для повышения обороноспособности. занимать оборудование для обеспечения досуга своей семьи, он считал неправильным. Потом пришло осознание, что идея Слато вполне заслуживает особого внимания, ведь игра подразумевает под собой использование цифр. О счете здесь говорить не приходится, но зато в игровой форме можно будет дать хотя бы эти азы, даже взрослым. Едва сформировалась эта мысль, как он принялся за дело с удвоенной энергией. Вот так вот. За прошедшие два года в него буквально въелась привычка все делать с умыслом. Казалось бы, хотел сделать безделицу для отдыха своей семьи, а на поверку мозги все одно все повернули в другую, рациональную сторону. Так он и провозился до самого вечера, пока его не выдернула из столярки Лариса. Она тут же потащила его умываться и срочно кормить своего мужчину. «Вовремя? Ничего не скажешь?» Едва его отвлекли от работы и охвативших дум, как желудок громко и недвусмысленно потребовал набить его чем-нибудь, все равно чем, лишь бы сытно. Только оказавшись на улице, он заметил, что в сгущающихся сумерках народ стягивается к центру нового. Здесь оставалась довольно обширная площадка, на которой были вкопаны тотемные столбы оставшихся родов. Здесь же был выложен из камней приличных размеров круг для уже пылающего большого костра. Дмитрий понимал что, увлекшись своей работой, упустил что-то важное, но никак не мог понять, что именно. Впрочем, он и сейчас не особенно над этим задумывался. Все мысли забивались только желанием есть, а слух бесперерывным урчанием недовольного желудка. Нет, все же мужчины на голодный желудок думать не умеют. Впрочем даже проявил он любопытство, то узнал бы лишь то, что сегодня вечером Вейн будет взывать к великому духу, дабы узнать его волю. Сауни, пребывая в неведении предстоящего, привычно разделились. Женщины столпились с левой, то есть южной части своеобразного круга, а мужчины с правой, соответственно, северной. Дмитрий не ожидал, От сегодняшнего вечера ничего необычного. Правда, припомнил, что все время после отбытия гостей над поселком раздавался бубен шамана. С другой стороны, а чего, собственно, обращать на это внимание? Подобные звуки частенько раздавались над новым. Сейчас у Вейна хватало учеников. Мало грамотно разделить людей на роды. — нужно еще каждому предоставить и шаманов. Кстати, парни проходили обучение не только у Уэйна. В процессе обучения будущих шаманов активно включилась и Лариса. Не следовало забывать, что наряду с духовной составляющей немаловажным является факт того, что здесь шаманы являлись единственными медиками. Гости из другого мира могла во многом обогатить их знания чем собственно говоря и занималась обычно прежде чем верховный шаман начинал взывать великому духу, стремясь получить от того знак соловьев уже точно знал какую именно волю явит высшее божество, потому что они с вейном успевали это обкатать и хорошенько все продумать наверное воскресенье Просто совпало с каким-то праздником, о чем вождь псов по привычной уже неосведомленности ничегошеньки не знал. Ладно, сейчас он восполнит этот пробел, вот только запихнет в рот чего-нибудь съестного. Нехорошо, если, находясь среди остальных, он станет выделяться урчащим желудком. Наскоро забросив в себя пару кусков тушеного мяса, только бы притупить требовательные позывы, обжоры, явно оставшегося недовольным подобным небрежением, Дмитрий поспешил на площадь. Он быстро затесался в толпу мужчин, инстинктивно встав рядом со своими бойцами. Находиться в окружении тех, кому доверяешь, куда как комфортнее. Опять же, с ними он гораздо больше сблизился, чем даже с Рохтом, с которым за последний год он практически не общался, разделенный трудами и заботами. «Здравствуй, Дим!» — протянул ему руку подошедший табук. Жест этот местным был незнаком, и его привнес гость из другого мира. Здесь при встрече друзей либо бросались в объятия, оглашая окрестности радостными воплями, либо использовали более приличествующий вариант объятий. Стоя лицом друг к другу, они протягивали вперед свои руки и сжимали локти рук, при этом слегка переплетая запястья. «Здравствуй, табук, давно не виделись». «Ты давно не приходил на кровавый склон». «Что это? Не как в словах табука сквозит обида?» Ну, а чего, собственно, ждать от человека, который наступил себе на горло, целиком отдался работе, от которой не в особом восторге и оказался забытым? Ну, допустим, не забытым, но и так тоже нельзя. Все вертится как надо, металл поступает в новое бесперебойно, вот и ладно. Нехорошо это. Но он уже не в первый раз замечал, что поступает неправильно, оставив своих товарищей без доброго слова, которое порой горы может свернуть. Но с другой стороны, заботы без того выше головы. Нет, правда не слабенькая. В будущем нужно будет обязательно не повторять эту ошибку. Да ты знаешь, дел слишком много. Знаю. Но мальчишки работают, не жалея себя. Все ждут, что вот придет Дим. Они его удивят. Хм, похоже, не одни только мальчишки. Обязательно. Вот завтра же вместе с вами отправлюсь. Я остаюсь, Дим. Да, я помню. Тогда я сам отправлюсь с ребятами, а ты пока будешь готовиться. Если отправимся в поход, вам с Гаруном... Многому нужно будет научиться. — Я думаю, я отправлюсь вместе с тобой. — Конечно, — легко согласился Соловьев, понимая, что бывшему охотнику, а ныне главному металлургу, хочется услышать доброе слово ничуть не меньше, чем мальчишкам. В этот момент бубны зазвучали громче, всяческие разговоры прекратились. Вынужден был замолчать и Дмитрий, поймав себя на мысли, что так и не выяснил причину сборища. Припомнив, что праздники обычно сопровождаются пиром, и в преддверии этого действия над стойбищем всегда разносятся аппетитные запахи, он потянул носом и... Ничего. Запахи все снова, разумеется, присутствовали. А как же иначе-то? Ведь в рулах готовят еду. Но это были обычные, повседневные ароматы. Нет пира? Тогда что же это за праздник? В этот момент ему особенно не понравилось то, что он понятия не имеет, какую именно волю должен явить великий дух.